Глава 30. Лес, поле, заброшенный хутор, опять поле, снова лес, охраняемая зона, хорошо охраняемая, дозор диких, пост, секрет, еще один пост. После долгих блужданий дед вывел их, наконец, к лесному лагерю. Это походное становище было в несколько раз больше базы схрона на Синих болотах, и, главное, совсем другим оно было. Борис огляделся, присвистнув от удивления. «Что это?» — выдохнула Наташка. «Кто такие?» «Личная гвардия Ивана», — ответил дед. «Силища, верно?» «Да уж, столько народу в одном месте. Мечта любого хедхантера. хантера Правда, об этих дикарей Трисоловым не мудрено и зубы обломать. Гвардейцы Ивана были неплохо вооружены. Очень даже неплохо». Ствол, трофейный калаш или хотя бы старое руждецо имелся здесь у каждого третьего, если не у каждого второго. Плюс арбалеты. От людей, палаток, коней и телег, поставленных между деревьями и прикрытых сверху маскировочными сетками, ребило в глазах. «Стоп, — Стоп-стоп-стоп. — Кони? Телеги? — Дед, — повернулся Борис к проводнику, — откуда здесь кони-то взялись? — А что, хороший конь пройдет там, где ПТР не проедет. Я думал, у диких уже нет ни лошадей, ни гужевого транспорта. Дед улыбнулся. — Ну, у кого-то нет, а кое-у кого, как видишь, есть. Как всегда усмехнулся про себя Борис. В любой ситуации, при любых обстоятельствах, обязательно находится кое-кто, кто живет лучше других. — Некоторые кланы сохранили лошадей, — пояснил дед. Да и на хуторах после хедовских чисток осталось немало брошенной скотины. Теперь все это — собственность Союза. Гвардии Ивана, если уж быть точнее, мысленно поправил его Борис. Впрочем, у гвардейцев имелись не только лошади. Дед провел Бориса и Наташку между двух повозок. В одной лежала груда автоматов, бронежилетов и противогазов, трофеи, добытые в результате удачных охотничьих вылазок. В другой, под натянутым навесом, Борис разглядел мощную радиостанцию и сложенные блоки солнечных батарей, Над этой телегой возвышалась собранная из отдельных сегментов гибкая шестиметровая антенна. Гвардия Ванна, должно быть, обладала неплохой связью. Ого, а вот и кое-что покруче. На одной из повозок был установлен крупнокалиберный пулемет, снятый с хедхантерского БТРа. Тяжелая длинноствольная бандура свободно вращалась на самодельной турели в горизонтальной и вертикальных плоскостях, и могла использоваться как для стрельбы прямой наводкой, так и в качестве зенитного орудия. С такой штуковиной можно было дать отпоры вражеской бронетехнике и вертушки пятнистых. А судя по уложенным и подвешенным вдоль бортов коробок с пулеметными лентами, боеприпасов у диких хватит не на один бой. Позади гвардейской «Тачанки» стояла еще одна любопытная повозка. Телега с набитыми дощатыми бортами, прикрытая брезентом. Ее охраняли аж полдюжины автоматчиков. Хмурые лица под поднятыми забралами трофейных касок, хедовские броники, каждый держит в руках калаш с ампулометом и примкнутым боевым рожком. И что-то подсказывало Борисову. магазин у этих ребят были прицеплены к стволам не для красоты. Охрана телеги могла пальнуть не только шприцампулой, но и леталкой. Автоматчики никого не подпускали к повозке, Но Борис все же разглядел под брезентовым пологом сваленные в кучу сушеные человеческие головы, татуированные, хэдовские. — Золотовалютные запасы Союза, точнее, просто валютные, — хмыкнул дед и повернул вправо. — Нам сюда. Он подвел их к палатке, напоминавшей шатер. Палатка вана была больше и просторнее, чем та, в которой Бориса и Наташку принимал дед. Впрочем, оно и понятно. Главе союза по статусу положено. Вход в палатку тоже охраняли два автоматчика. Оба, правда, были поставлены на некотором удалении, видимо, чтобы не подслушивали секретных бесед Ванна. Однако это не мешало охране бдительно следить за каждым, кто проходил мимо. Борис машинально отметил, что и у этих двоих к калашам примкнуты боевые рожки. Еще он подумал о том, что деда на синих болотах вообще никто не охранял, Но возглавлявший «Союз китаец» уделял своей безопасности больше внимания. Они представились охранникам, и один из автоматчиков вошел в палатку доложить о посетителях. — Дед, а что Ван делает так близко от Ставродара? воспользовавшись паузой спросила Наташка. — Ван идет воевать, — ответил дед. «Воевать — Воевать? — уточнил Борис. — Не охотиться? — не охотиться. «Он стягивает городу всю армию Союза и собирает все егерские группы», — усмехнулся дед. «Идет полномасштабное наступление. Если это и будет охота, то очень большая». «Штурм Ставродара?» «Ага». «А с чего это вдруг?» — поинтересовался Борис. «Пришло время», — загадочно улыбнулся дед. «Подробности узнаете у Вана, если он захочет рассказать». Дед кивнул на палатку. Оттуда уже вынырнул гвардеец с автоматом, охранник обыскал Бориса и Наташку, убедился, что никакого оружия при них нет, кивнул «Ван вас ждет». Потом небрежный кивок деду «Свободен, Ван благодарит». Намечавшийся разговор явно не предназначался для ушей деда, и тот, пожав плечами, удалился. Стража ввела Бориса и Наташку в палаточный шатер. Автоматчики застыли у входа, внимательно следя за гостями и ожидая дальнейших распоряжений. Ван стоял у противоположной стенки палатки шатра, спиной к гостям, сцепив руки на пояснице. Ван рассматривал прикрепленную к фанерному листу карту. Кажется, это была карта окрестностей Ставродара. Хотя Борис плохо разбирался в подобных вещах, да и не смотрел он сейчас на карту. Борис вперился взглядом в спину Ванна. Но что может сказать о человеке спина? Ладно, сидящий камуфляж, какая-то дурацкая кепи с опущенными наушниками нашивками, военная выправка, что еще. Слишком рослый вообще-то был этот Ван для китайца. Ван повернулся. «Ты?» — ахнула Наташка. У Бориса отвисла челюсть. Перед ними стоял старый знакомый хэт. Одноухий хедхантерский сержант по кличке Ухо, бывший хедовский сержант, один из тех, кто продал Бориса и Наташку в трессы гладиаторы, правая рука взводного стольника. Вот уж ван так ван. Неожиданная встреча, ничего не скажешь. Оказывается, дикарями командует тот, кто прежде на них охотился. Охотник за трессами взял власть над охотниками за головами. Кто бы мог подумать? Ухо... Все же Борис решил именовать Хеда по-старому. Даже мысленно называть его Ваном было непривычно и затруднительно. Ухо, кажется, был доволен произведенным эффектом. Он улыбался. Некоторое время продолжалась молчаливая игра в гляделке. Пауза затягивалась. Гвардейцы, сопровождавшие Бориса и Наташку, нервничали. — Оставьте нас! — наконец приказал Ухо охране. Это свои. Пока вроде свои. Пока? Вроде? Что ж, не лишнее, наверное, уточнение. Охранники, недоуменно переглянувшись, вышли из палатки. Ну, здорово, что ли, ухмыльнулся ухо. Приятно снова видеть знакомые лица. Было ли ему приятно на самом деле, Борис не знал. А мы думали, здесь какой-то китаец заправляет. Растерянной, не в попад пробормотала Наташка. Да нет, слава богу, я еще не настолько изменился, хохотнул ухо. А почему тебя ваном называют? Спросил Борис. Бывший Хедовский сержант снял кепи и указал на отсутствующее ухо, на то место, где оно должно было быть. Ван Гог. Ах, вот в чем дело, Борис усмехнулся. Дикари еще помнят такие вещи. Хм, а ты думал, что дикие тупорылые быдло, ошибаешься, берест. Многие из тех, кто сумел вовремя почувствовать опасность и уберег свою шею от тресса шейника, были не глупцы и имели хорошее образование. Среди нас есть разные люди. Среди нас, Борису стало смешно, смешно и грустно одновременно. И это, говорит, Хэт, охотившийся на диких, ухо перестало улыбаться. Берест, давай условимся сразу. Не стоит распространяться о том, кем я был раньше. Лады? Это в ваших же интересах.